Глава двадцать четвертая На хвосте «Сука!» – заорал Кайто, сдавая назад и озираясь в поисках укрытия. «Сука, сука!» «Зачем они его убили?» – ошарашенно спросила Кори, держащая за руку беременную и закрывая ее собой. «Почему стреляли в него, а не в нас?» «Да чтобы задержать нас, вот зачем!» Ответил я, доставая из-за спины оружия «Девушка им нужна живой, поэтому в нас стрелять побоялись, чтобы ее не задеть». «А делать теперь что?» – спросила Кори. «Бежать к машине!» – ответил я, разворачиваясь и вскидывая бластер. «Давайте быстрее, в машину!» А сам остался прикрывать отход. Все-таки наемники вычислили нас и догнали» а значит, теперь скрываться уже незачем. В рамке прицела я быстро нашел тех, кто выбивался из общего окружения, тех, кто бежал, тех, у кого в руках было оружие, тех, кто по виду совсем не был похож на обычных работяг-шахтеров, в общем, наших преследователей. Нашел и выжил спуск, поливая их зарядами из бластера. Расстояние между нами было метров пятьдесят, А калибровка потока чужого оружия оставляла желать лучшего. Я достал только одного наемника и то лишь в руку. Остальные успели прыснуть по сторонам, укрываясь от огня, зачем попало. А укрывшись, открыли ответный огонь в десяток стволов против моего одного. Но меня уже не было на месте. Выпустив три коротких очереди и убедившись, что противники замедлились, я развернулся и бросился к гравикару, Магнус к тому времени успел вытащить мертвого водителя из кабины и освободить место водителя, а сам запрыгнул в кузов, где уже расположились остальные. И теперь на водительском месте через бликующее лобовое стекло просматривались красные волосы Кори. Рядом с ней сидела беременная. Двигатель уже работал. «Кар!» — крикнула Кори, высунувшись из окна. Тут же просвистело несколько неприцельных выстрелов. Кори резко скрылась обратно в кабине, и машина крутнулась на месте, разворачиваясь. Я легко залетел в кузов, где уже сидели Кайто, Магнус и Пиявка, и Кори дала по газам. А я развернулся, кладествовал ствол бластера на край борта и прижимая его сверху для хотя бы какой-то фиксации. Гравикар ускорился, прямо с места набрав приличную скорость. Я несколько раз выстрелил по удаляющимся противникам, В одного даже попал, а потом они стали слишком далеки для того, чтобы надеяться на точную стрельбу. «Мать твою!» – выругался Кайто, когда вместо выстрелов вокруг остался лишь свист ветра в открытом кузове пикапа. «Мать твою! Мать твою!» заклинило холодно поинтересовалась пиявка, улучившая момент и уже осматривающая живот Магнуса. «Здоровяк на то здоровяк, чтобы быть здоровым, в смысле большим». Вот Магнуса слегка и задели шальным выстрелом. Именно что слегка, заряд прошел вскользь да издалека, растеряв по пути почти всю свою энергию. Поэтому Магнусу не вырвало пару ребер взрывом, а всего лишь рассекло кожу. И пиявка уже заклеивала рану невесть откуда взявшимся оклеем Мать! Снова выдохнул Кайтоа, словно ставя точку, и украдкой пощупал карман, в который убрал свой диковинный дрон, проверяя на месте ли он. Дрон был на месте, поэтому кайту облегченно выдохнул. Хорошо, что все закончилось. «Я не был бы в этом так уверен», — ответил ему я. «Потому что видел, нас догоняют несколько черных точек». Наемники вовсе не отказались от погони, нет. Они просто решили, что раз уж мы все равно добрались до машины, то и им тоже стоит разжиться транспортом. Нужно было связаться с Кори, но вряд ли она меня услышит, если просто крикнуть. А потому я добрался до кабины и коротким ударом прикладом бластера высадил заднее стекло. Посыпались осколки, беременная взвизгнула. Кори раздраженно бросила мне через плечо. «Сдурел!» Однако при этом она продолжала сосредоточенно вести машину. Все-таки нервы у нее крепкие, как и положено настоящему пилоту. «У нас хвост!» Не обращая внимания на ее тон, проинформировал я. «Гони на полную!» «Это и так полное. Ты что, думаешь, у нас тут спорткар, что ли?» Возмутилась Кори. «Больше эта колымага не выдаст вообще никогда в жизни, тем более с полной загрузкой. Тогда готовимся к бою». Вздохнул я и пролез обратно к задней части кузова. «В покое нас не оставит это точно». Я снова пристроил ствол бластера на борту кузова, прижал его, чтобы не прыгал, и приник к прицелу, ожидая, когда точки машин преследователей станут достаточно большими, чтобы хотя бы не прятаться целиком за маркой прицела. Гравикар снова нырял в ямы и взлетал на возвышенности, прицел гулял вместе со стволом, несмотря на все мои попытки как-то зафиксировать оружие, так что стрелять я не спешил. В батарее осталось совсем мало энергии, буквально на десяток выстрелов, а рожиться еще одной батареей не позволили обстоятельства. Так что энергию надо беречь. Точки преследователей приближались намного быстрее, чем хотелось бы. Мы не проехали еще и четверти дистанции до Железного городка, а я уже мог разглядеть транспорт преследователей, и это были не гравикары, это были спидбайки, что означало, у нас не получилось бы уйти от преследования, даже будь мы на спорткаре, как того желала Кори. А еще это означало, что попасть в них будет втрое сложнее. Мало того, они могут вести огонь прямо на ходу. Пусть это будет беспокоящий огонь, не неприцельный, но все равно приятного мало. Поэтому, как только до ближайшего спидбайка осталось метров двадцать, я как следует прицелился и выстрелил. На таком расстоянии не промахнусь даже с плохой калибровкой бластера. Наемник, уже держащий в руках выключенный плазменный меч, не успел ничего сделать. Он словил бластерный заряд точно в грудь, неловко дернул руль. Тот подломился, гравитационная подушка выскользнула из-под днища, и байк вместе с седоком покатился по земле, поднимая тучу пыли. На них наехал еще один наемник. Однако он успел прибавить газу, разгружая перед, и перелетел через упавший байк и седока, оказавшийся совсем рядом с кузовом нашего кара. Перехватив рукоять газа левой рукой, наемник активировал плазменный меч, совсем такой же, как у кори, и ударил ближайшего противника Кайто. Магнус в последний момент дернул азиата на себя, убирая его из-под атаки, и меч лишь шипением рассек борт пикапа, оставляя в нем длинную проплавленную щель. Я перекинул бластер на противника и выжил спуск. Наемник попытался замедлиться, чтобы выстрел прошел мимо, но совсем забыл про свой меч. В него-то и попал бластерный заряд, развеивая магнитное поле, что держало дугу плазмы. И та во все стороны, превращаясь в крошечную сверхновую. Наемника взрывом сбросила со спидбайка, и он покатился за ним следом под задорный хруст костей, который было слышно даже мне. Байк еще несколько мгновений по инерции катился рядом с пикапом, а потом налетел на кочку, подпрыгнул, криво приземлился, руль его начал дергаться, и в конце концов аппарат завалился на бок и закувыркался за кормой. Я быстро сверился с индикатором заряда. Еще выстрелов пять, не больше. А преследователи уже приближались, и у каждого в руке светилась молния плазменного меча. Преследователи явно не могли себе позволить рисковать здоровьем беременной, беспорядочно обстреливая нашу машину. В противном случае нас уже давно залили бы огнем. Я это понимал, сам неоднократно участвовал в подобных операциях, когда нужно было отбить заложника. «Зато сейчас я мог не сдерживаясь стрелять в преследователей, было бы зарядов побольше. Я дострелял остаток батареи, поразив еще троих противников, что заставило остальных рассеяться и слегка снизить скорость, чтобы не быть такими легкими мишенями. Впереди на горизонте уже хорошо просматривалось электрическое зарево железного городка. Он был уже близко, осталось только дотянуть до него». Но через минуту до наемников дошло, что я не стреляю лишь потому, что мне больше нечем. И они снова прибавили газу, приближаясь к пикапу. Наблюдая за этим, я не глядя протянул руку назад и нашарил задницу пиявки, обтянутую медицинским халатом. «Ой, ну наконец-то!» – тут же отреагировала она. Не то чтобы сейчас подходящее время, конечно, но все же. Но когда моя рука нащупала очередную острую железку у нее в подвеске на бедре, и выдернула ее, пиявка тут же заткнулась. Секунду помолчала и выдала. «Ну и козел же ты, Кар, дал девушке надежду, а сам...» «Да заткнись ты!» Прорычал я, следя за наемником, что приблизился к пикапу слишком близко и встал на сиденье ногами. Вытянув перед собой меч, целясь мне в грудь, наемник перемахнул с байка к нам в кузов. Я отвел удар меча бластером, который для этого, конечно же, не предназначался, и моментально развалился на две половины. Выпустив оплавленные куски бластера, я перехватил наемника за руку и воткнул в нее железку, изъятую у пиявки. Воткнул и рванул до самого плеча, распарывая конечность, как мясник на бойне. Из горла наемника вырвался болезненный хрип, а в разрыве куртки мелькнула серо-синяя чешуя. Сука, и тут геномоды. Не давая противнику времени на реакцию, Я вырвал железку из руки и вонзил ее в горло противника. Сразу же перехватил рукоять меча, а потом пинком вышвырнул покалеченного за борт. Железка пиявки тоже улетела с ним, ну и хрен с ней. Зато теперь у меня есть плазменный меч, и пусть мой уровень обращения с ним далек от джай но это лучше, чем никакого оружия вообще. Следующего наемника я встретил ударом меча, но он профессионально заблокировался собственным клинком. Магнитные поля мечи оттолкнулись друг от друга с такой силой, что меня аж качнуло. Да и преследователь мгновение потерял управление байком и резко отстал от остальных. «Долго там еще?» — крикнул я за спину, не отрывая взгляда от преследователей. «Две минуты!» — ответила пиявка, явно передавая слова Кори. «Скажи, пусть едет прямо до лифтов, насколько возможно!» — велел я и сцепился с новым наемником. Он попытался подъехать с другой стороны, чтобы мне пришлось защищаться слабой рукой. Сам он при этом мечом махал «Будь здоров!» Даром, что левой рукой, левша, наверное. Поняв это, я резко сменил тактику и в коротком прыжке развернулся прямо в кузове. Теперь он снова находился со стороны моей сильной руки. Но в отличие от меня, он сидел в седле спидбайка и должен был еще и управлять им, помимо размахивания мечом. А у меня таких ограничений не было. Удар, еще удар, блок, разбросавший нас в разные стороны, еще удар. И наемник, слишком много внимания перенесший на меч, теряет контроль и слишком сильно дергает руль. Спидбайк практически складывает пополам, когда задняя половина пытается обогнать переднюю, и он рушится на землю, катясь по ней единым комком стали. «Въезжаем», — доложила пиявка, и через секунду мимо понеслись, Железные контейнеры и удивленные лица людей. Мелькнула мимо парочка солдат администрации. В спину понеслось «Стоять, стрелять будем!». Но Кори, конечно же, не стала тормозить. Она, скорее всего, даже и не слышала. Вслед нам действительно раздалось несколько выстрелов, но явно не прицельных, а, возможно, и вообще в небо. А в следующую секунду по нашим следам в городок ворвались наемники. Один из них неправильно выбрал путь и зацепил угол контейнера самым краешком байка. На огромной скорости его потащило в сторону и буквально растерло о ребристую поверхность другого контейнера. Остальные продолжали нестись по нашим следам. Они вынужденно сгрудились в одну колонну, несясь по узкому коридорчику между рядами контейнеров, и я на мгновение пожалел, что потратил все выстрелы бластера, и сам бластер потратил тоже. Сейчас бы я их как мишени в тире. А впрочем, у меня же теперь есть меч. У него, конечно, свои ограничения. Но зато у него есть и возможности, которых нет у бластера. Я развернулся, глядя на контейнеры, в узком коридоре между которыми несся наш гравикар, порой опасно высекая искры из острых углов бампером. Не то, не то, не то. Вот то, что надо. Метрах в тридцати перед нами между контейнерами на высоте второго этажа Протянут толстый провод, явно питающий какое-то из заведений. И этот провод потом уходит вертикально вниз по стене контейнера, прикрепленный буквально в паре мест простыми железными кольцами, как тут водится. Между этими двумя местами я и ударил мечом, как только мы поравнялись. Провод моментально расплавился. Одна половина безвольно опала, а вторая, под собственным весом, выскользнула из самого верхнего кольца держателя, и лениво, словно обожравшийся легодианский констриктор, упала поперек улицы уже у нас за кормой. В этот провод и влетело сразу двое наемников. Столкновение с проводом вырвало их из седел, а байки по инерции полетели дальше, постепенно сближаясь друг с другом, пока не столкнулись, что разбросало их в стороны. Они врезались в стенки контейнеров и расцвели двумя облаками красочных взрывов. На несколько секунд «Дым и пламя скрыли от нас преследователей, и это отлично. Через эти облака они вслепую не поедут. Велик шанс получить под брюхо обломок другой и отправиться следом за товарищами». «Прибыли!» – объявила пиявка, и Гравикар действительно ощутимо снизил ход. Я обернулся. Лифтовый порт был совсем рядом, и его даже никто не охранял. Хотя после того, как нам вслед полили администраты, «Следовало бы ожидать, что и лифты возьмут под контроль». «В лифт! Быстро!» – скомандовал я, гася меч и выпрыгивая из кузова. Капитаны Кори уже тоже были снаружи. И втроем мы помогли беременной выбраться из машины. Остальная команда уже вызвала лифт и нетерпеливо ждала, когда же этот слоупок наконец откроет свои медленные тяжелые гермодвери. Через 10 секунд мы все уже были в лифте. И в закрывающиеся двери смотрели как из-за угла выныривают спидбайки преследователей. Они остановились возле пикапа, достали откуда-то короткие пистолеты и взяли лифт на прицел, но в этот момент двери уже сомкнулись. А чтобы закрытые двери орбитального лифта прострелить, понадобится калибр не меньше двухсотки. «Фух», — выдохнула Кори, сползая по стене. «Рано расслабляешься», — внезапно произнес капитан. «Мы еще не в безопасности». «Это точно», – внезапно согласилась с ним Кори. «Что за хрень тут вообще творится?» Речь вроде шла о простом задании по доставке одной простой беременной девчонки. «Что на самом деле происходит и кто ты на самом деле такая?» Последние вопросы, конечно, были адресованы беременной. Но даже если она и собиралась дать на них ответ, я не позволил. «Не сейчас. Все вопросы потом, когда мы окажемся в безопасности». «Да хрена с два!» Возмутилась пиявка, поддерживая Кори. «Может нам проще отдать ее преследователям, чем возиться?» «Никого мы никому отдавать не будем», пристально глядя ей в глаза, произнес я. «Она наше задание, задание, которое мы приняли». «Кар прав», вмешался капитан. «Не было в истории нашего корабля еще такого, чтобы мы отказались от задания по собственной воле, и не будет». «Поддерживаю», — внезапно заявила Кори, поднимаясь с пола. «Я и не намекала, если что, мне просто интересно». «И твой интерес обязательно будет удовлетворен», — я кивнул. «Ты как минимум не одна хочешь узнать всю правду. Но потом. Сперва нам надо убедиться, что мы в безопасности». «Еще безопаснее, чем в космическом лифте», — хмыкнула пиявка. «Это ненадолго», — заверил ее я. «И я, конечно же, оказался прав». Потому что, когда мы вернулись на корабль бегом заняли свои посты, когда отстыковались, даже не получив на это разрешение, когда развернули корабль курсом на спейсер, Магнус, сидящий на навигаторском посту, подал голос. «Ребята, у нас проблема». Большая, тут же посмотрел на него капитан. «Ну как сказать? Примерно размером с крейсер администрации, который только что отделился от блокпоста и направился в нашу сторону». «Это считается за большую?»